Во-вторых, в изумлении зашевелил губами, складывал их по-чудному, что-то выговорить пытался. Ну что ж, ничего, тоже и так можно. Глава семнадцатая Теперь Фая, соседка, открывала ему как своему И если Саши не было дома, звала обождать. У нее в комнате всегда жарко натоплено и бело от накидок, скотерок, скотерочек, развешенных разложенных повсюду, а у теплой стены кровать, пышная гора подушек. Ног не вынимая, и счесанок, разрезанных позади, чтоб на икры нализали, не каменных фабричных валенок, а из дому присланных мягких деревенских чёсанок сидела Фая посреди обрезков материи, шила что-то маленькое или вязала крючком крохотный какой-нибудь башмачок и вздыхала. Прокричит паровоз на путях, Фая повернён голову к окну, долго слушает. Он уж замолк, а она всё слушает. И опять замелькал крючок в руке. Под успокоительный Фаин голос, подъяв вздохи от металлического мелькания перед глазами, Третьяков засыпал наяву, а уши в тепле горели. Эвакуированных понагнали, и ой, что делаться стало, вздыхает Фаин. Денег у всех помногу. О, поскольку денег, цены те сразу и поднялись». Планелевый халат на животе у Фаи уже не сходится. Тонкие, блестящие под абажором волосы причёсаны гладко, а чтобы пучок на затылке не распадался, полукруглый гребень в него воткнут. И тишина в комнате, будто мир вымер. Не верится даже, что где-то война идёт. «Чё на базар не вынесут? Эвакуированные всё хватают». Так и хватает, так и хватает. Прямо из рук рвут. Деньги те подешевели. Людям ни к чему не подступить поя свое говорит, а он снова его видит. Эвакуированный. Вначале слова этого не было, эвакуированный. Говорили, как от прошлой войны осталось беженцы. Он шел по Плехановской. И вдруг разнеслось. Селедку Селедку дают. Это было самое начало войны еще только карточки вводили а тут как до войны без карточек прямо на улице скатили на тротуар бочки поставили весы и продавщица в фартуке мокром на животе от следочного рассола продавала развесную селедку за голову вытягивала из бочки рукой и шлепала на весы Сразу настановилась очередь, еще подбегали, подбегали люди, радовались удаче. Странно теперь вспомнить, назад оглянуться немцы были уже в Минске. Столько людей погибло, уже и гибло, гибло ежечасно, а тут радость, селедку дают» он тоже радовался. Заранее представлял, как принесет домой, без карточек достал. И разговоры в очереди. Хватит на всех становиться, не становиться, а вперемешку другие разговоры, что где-то на юге идет огромное танковое сражение. Наших больше тысячи танков уже разгромили немцы. И верит, хочется верить. Все так удачно сразу сошлось, и кто-то знающий доподлинно с первых рук разъясняет авторитетно, теперь немцы покатятся назад. Вот тут словно страшным ветром подуло на людей, словно хлопья сажи принесло с пожара. Прямо по трамвайным путям двигались посреди улицы какие-то повозки. Запряженные лошадьми, люди шли не здешние, одетые кто во что, кто в шелковом платье, кто в шубе среди лета, дети закопченные выглядывали из халабута.